Глава 5: Ника Изборина. В общагу мы вернулись как пришибленные. Не успели зайти к себе, как на меня сразу накинулась Вика. «Зачем? Ну зачем ты ему все рассказала? Что он о нас подумает? А что подумает? А что подумал бы, если бы сам узнал? Лучше сейчас, чем потом. Не хочу ему врать. А если он нас бросит? Значит, бросит. А жить с ним, обманывая его, я не буду». Да и вообще у меня сомнения появились, что все получится. Что? Ты хочешь с ним расстаться? С ума сошла? Конечно же нет. Я люблю его, но боюсь, что наши чувства в какой-то момент перестанут что-либо решать. Ну почему? А ты еще не поняла? Кто он, а кто мы? Он князь Громов. Эта фамилия стоит в книге золотых родов на втором месте после Романовых. А кто и кто считает, что должна стоять на первом? Он наследник великого рода, и мы две провинциалки изборенные. Из всех достоинств только симпатичные мордашки и потенциал магов. Он все правильно сказал. За ним уже началась охота. И в очереди на его тело мы, боюсь, на последнем месте. Уверена, что нам дадут выйти за него замуж, обойдя всех великосветских дур. Уверена, что, почувствовав нас конкуренток, нас не прикопает где-то по чтобы не мешались. Влад этого не допустит. Правильно, и защищая нас, сам подставится под удар. И что? «Ты предлагаешь бросить Влада? Ни за что! Я его люблю!» «Да кто тебе такую глупость сказал? Ничего я такого не предлагаю! А вот что нам делать дальше, надо обсудить!» «Чего тут думать? Надо находиться все время рядом с ним, следить за тем, кто к нему лезет. Вдвоем мы любого мага раскатаем!» «А ты считаешь, что ему понравится, если мы вот так будем все время крутиться рядом?» «Такой расклад ему быстро может надоесть, и результат будет очевиден. Он сам нас бросит!» «Нет!» Тут надо действовать тоньше. Вот смотри, что я придумала». Владислав Громов. Сильного боя не получилось. Буквально через минуту я попытался взвинтить темп, и парень стал проваливаться в атаках, а после ушел в глухую оборону, отмахиваясь на рефлексах. Не став доводить дело до конца, я разорвал дистанцию и с улыбкой уставился на тяжело дышащего соперника. Несмотря на скоротечность, бой мне понравился. Парень, конечно, не витязь, но потенциал роста огромен. Тем более, что базу ему дали очень достойную. Тяжело усевшись на землю, он с каким-то щенячьим восторгом смотрел на меня. «Хорошо двигаешься», — одобрительно отметил я. «Но темп держать не можешь. Предпочитаешь атаковать, забыв о защите. На малых дистанциях теряешься. А так, фундамент неплохой. Можно хороший дом построить. Где учился?» «Да, мастер!» Он поспешно вскочил и поклонился мне. «Позвольте представиться, князь Дмитрий Иванович Черкасский! С десяти лет меня отдали на выучку к наставнику-казаку, который служил с отцом. Он меня и обучил всему тому, что знал сам. Признаюсь, до последнего момента я себя полагал очень сильным. Спасибо, что спустились небес на землю!» И он поклонился еще раз. «Князь Владислав Андреевич Громов!» «Что ж, спасибо за бой!» «Я, признаться, и не рассчитывал сегодня размяться. Буду рад, если в дальнейшем вы составите мне компанию». «Почту за честь!» — снова поклонился он. «Ну, тогда завтра в это же время встречаемся здесь». Поклонившись, я перешел на легкоступ и понесся в коттедж. Настроение было отличным. Наскоро приняв душ, я увидел, что времени еще более чем достаточно, и прыгнул на кровать, решив немного поваляться». «Осторожно, раздавишь, бугай!» «Что за нах?» — слетел я с кровати. «Чего орешь, как резанный? Спать мешаешь?» Недовольно пробурчал незнакомый голос. Из-под одеяла выбрался огромный рыжий котяра, нагло посмотрел на меня и стал себя вылизывать. От нахлынувшей ярости мне показалось, что у меня сейчас крышу сорвет. «Кузя, твою мать! Что этот бесполезный комок шерсти делает в моей кровати?» И кто пустил это «это»?» Я почувствовал, что задыхаюсь от злобы. «Владыка, не гневайся. Это кот Баюн». «Какой нахрен Баян?» Мне и так кричат, что сплошь рядом рояле, еще и Баяна не хватало до полного счастья. А следующим что? Барабан будет? Или бубен? Или я еще дам этому рыжему уроду в бубен? Что уставился гад? Влезай из моей постели, или я за себя не отвечаю?» «Не баян, владыко, а боюн. «Приблудился вот, попросил приютить!» «Да наглый больно, отвык от людей!» Кузя еще что-то объяснял извиняющимся тоном, а я чувствовал, как ярость начинает все сильнее охватывать меня. По телу пробежали всполохи молний. «Ненавижу кошек и котов!» «Владыко, владыко!» Донесся до меня тихий вкрадчивый голос. Посмотрев вниз, я увидел, как котяра с наглой мордой обтирается об мои ноги. «Не гони меня, а я тебе пригожусь. Я светлый зверь перунов и не могу причинить дела его потомку. И нафига ты мне?» Я ощутил, как ярость начинает спадать. «Кормить тебя еще и лоток менять. Лишняя обуза. «Не гони, я и дом могу сберечь от духов непрошенных. И тебя защитить от мыслей черных, что на погибель тебе направлены. А еще я сказки могу рассказывать и сон оберегать. Не гони. Сколько веков я скитаюсь без хозяина, а как весь о тебе по нови прошла, так я и отправился тебя искать. Ладно, живи пока, но постарайся пореже попадаться мне на глаза. И еще раз увижу тебя в своей постели, прибью без жалости. Не люблю я вашего брата. «Блин, начал образовываться зверинец. Надеюсь, на этом новости заканчиваются?» «Не совсем, владыко», — замялся домовой. «Что еще? Кощей бессмертный или Баба Яга пожаловала?» «Нет, что ты? Векша прибегала, спрашивала о тебе». «Векша? Он же умер давно». «Да нет, Векша — это белка». Я просто схватился за голову. Ну да, мне еще белки до полного счастья не хватало. А еще Змея Горыныча надо позвать, чтобы во дворе на всех лаял. Правда, он жрет в три морды. Но можно и потерпеть. Зато в магазин на нем прикольно летать и без пробок, а еще и кикимору поселим в подвале. И пусть воет на мотив песни вечерний звон. Мой сарказм был настолько густой, что его можно было намазывать на хлеб. Я как знал, Владыку, вот прям чувствовал. «Позвал я ее, голубушку, достесняется да тебя, боится, что прогонишь». Блять, Кузя, у меня что тут? Отель Трансильвания? Не всю еще нечисть ко мне приволок. У меня должен человеческий слуга появиться. Понимаешь? Человеческий! А если он увидит тут все ваше лукоморье, что подумает? Или сразу посидеет? Никого больше в дом не приводить, а то разгоню всех к чертовой матери. Так, все». Со зверинцем буду вечером разбираться. Без меня новых питомцев не заводить. Постель поменять, котяру накормить и выгнать на улицу. Пусть все проверит. Я на занятие. Быстро добравшись до главного корпуса академии, я поискал Гришу. Но так его и не увидев, отправился в общую аудиторию, в которой должен был проходить первый сводный урок. Помещение, куда я попал, представляло из себя большой прямоугольник, выполненный в виде горки. Сиденья стояли длинными рядами, разделенные проходами, спускаясь к низу. Внизу стояла кафедра для преподавателя. Народу пока еще было немного, и я по традиции, заняв место недалеко от окна, достал планшет, решив наконец познакомиться с его содержимым. А то за всей этой беготней до него все никак руки не доходили. Но и на этот раз спокойно изучить мне его не дали. В аудиторию стремительно ворвались отстечки и, найдя меня взглядами, сразу же заняли места, взяв меня в коробочку. Причем Эйлин села по правую руку и, прижавшись ко мне, мило улыбнулась. Я ответил ей дружелюбным оскалом и горящей в глазах жаждой убийства. «Милый, а я тебе не снилась?» – щебетала она. «А ты вот мне всю ночь украл беззащитное ранимое сердце бедной девушки. Ну, улыбнись, не будь таким черствым». «Ты вчера был так ласков со мной. Что могло произойти за утро?» Произносила хитроумная девушка все эти нежности достаточно громко, чтобы ее могли расслышать все собравшиеся. При этом взгляд ее оставался холодным, скользя по аудитории и тщательно отмечая всех, кто в ней был. Я сидел с каменным лицом, решив просто не обращать на нее внимания. «Если уж совсем достанет, то дам пару раз молнии позаду. Быстро свалит». Гриша влетел в аудиторию слегка взмыленный но, найдя взглядом меня, натолкнулся на жесткий взгляд от стечек и, обреченно махнув рукой, устроился где-то внизу. Злость постепенно начала меня наполнять. Увидев, как в зал вошел Оз с сестрой и выбрал места недалеко от нас, я молча встал, грубо подвинул Эйлен, подошел к ним и сел рядом. Они окинули меня удивленными взглядами, но, приветливо улыбнувшись, поздоровались. Внезапно Хидека встала и, освободив место, предложила мне сесть между ней и братом, при этом хитро улыбаясь и поглядывая на отстечек, Поняв ее замысел, я быстро пересел и с довольным видом показал язык Эйлин. Вид ее злой моськи был мне как бальзам на сердце. Удовлетворившись этой маленькой местью, я обратил внимание, что зал затих и преподаватель уже занял свое место за кафедрой. Итак, дорогие мои ученики! Мне приятно видеть вас в стенах нашего учебного заведения, прославленного не только в Российской империи, но и за ее пределами. Надеюсь, что учеба в этих стенах принесет вам только пользу, поможет завести новых друзей и вырасти в магическом плане. От вас нам нужно только усердие и желание получать знания, остальное мы сделаем сами. А теперь, пожалуй, начнем вводный урок по истории магии. Введение, так сказать, в магический мир. О происхождении магии можно спорить бесконечно, но очевидно, что она появилась вместе с человеком и долго являлась его единственным языком общения с природой и окружающим миром. Можно назвать магию первой и основной религией, а также формой древней культуры. Сохранились данные, подтверждающие, что еще неандертальцы, живущие около 80 тысяч лет назад, обращались к магии. Об этом свидетельствуют прежде всего различные наскальные рисунки, а также археологические находки. Интересно, что в ту эпоху каждый человек самостоятельно обращался к силам природы. Например, в облике тотемных животных и магия была явлением обычным и доступным для каждого. Постепенно в процессе эволюции общества происходила элитизация магии, и уже в период Палеолита появились жрецы магии, которые почитались так же, как и вожди племени, а то и сами являлись вождями. Постепенно люди с даром стали объединяться в союзы, а позже в кланы, стали искать пару среди себе подобных. Магия все больше становилась уделом избранных. Именно поэтому на сегодняшний день 90% магов – это люди из благородных семей. Как вы знаете, маги делятся по четырем видам стихий – огонь, вода, земля и воздух. До недавнего времени – тут он посмотрел на меня – считалось, что человек может владеть только одним типом стихии – Однако, как вы знаете, всю магическую теорию перевернул с ног на голову один молодой человек. Владислав Андреевич Громов, который сегодня присутствует среди нас. Молодой человек. Не могли бы вы спуститься ко мне и продемонстрировать всем нам то, что показали на приеме в академию? Под многочисленными взглядами сокурсников я спустился вниз и замер, не понимая, чего он от меня хочет. Смелее, Владислав Андреевич, не стесняйтесь. А чего делать-то? Покажите нам стихии в миниатюре. Если возможно, все сразу. Пожав плечами, я выпустил немного эфира, преобразовав его в элементы первой стихии и придав форму птичек, что стали летать над моей головой. Чтобы лучше было видно воздушную птицу, я покрыл ее маленькими сполохами молний. Под дружный ах аудитории я медленно послал их кружиться по всему залу. Сделав пару кругов, птахи с небольшим хлопком исчезли. По всему залу раздались громкие аплодисменты. Преподаватель сиял, как новогодняя елка, горделиво поглядывая на аудиторию. «Прекрасно! Восхитительно! Невероятно!» То, что мы сейчас увидели, является чудом и подтверждает теорию о том, что раньше маги могли владеть всеми стихиями. Перед нами высший владеющий, повелевающий. Что, простите? Таких, как я, называют высший повелевающий. А есть разница? Да, и существенная. В таком случае нам надо непременно поговорить с вами на эту важнейшую тему. Скоро у нас начинается теория, и мы сможем подробно все обсудить. Можете садиться. Спасибо за прекрасную демонстрацию. Кивнув преподавателю, я под восхищенные взгляды сокурсников поднялся на свое место и сел с каменным лицом, которое горело от смущения. Пожалуй, если ты упадешь, я все-таки загадаю желание. Глядя на мое смущенное лицо и тихо смеясь, проговорил Оз. Я оглядел аудиторию, постоянно ловя на себе взгляды, что зачастую смотрели не отрываясь. «Ну все, теперь точно писец котенку», — с тоской подумал я. «Жить спокойно точно не дадут». Остаток лекции прошел как в тумане. Погрузившись в свои мысли, я практически не слушал преподавателя. «Все равно это вводный урок, ничего важного он не скажет». После демонстрации моих возможностей, даже сомневающиеся точно поняли, кто я. Значит, скоро начнется дележка моей тушки, если уже не началась. Значит, утраиваем бдительность, на провокации не ведемся, ищем союзников. Вне занятий передвигаемся под скрытом. Задумавшись, я едва не прозевал конец лекции и в себя пришел от легкого толчка Оза. Следующая лекция проходила у каждой группы в отдельном помещении, и я быстро поднявшись двинулся к выходу. Легко увернувшись, от пытавшейся перехватить меня Эйлин, я подошел к Грише. И дальше мы уже двинулись вдвоем. Незаметно к нам присоединились Оз с Хидека, о чем-то оживленно разговаривающие на японском. От их хитрых взглядов мне становилось как-то не по себе, но решив не заморачиваться, я сделал морду кирпичом. Тупо шел со всеми, не обращая внимания на попытки со мной заговорить. Перед входом в нашу аудиторию Гриша махнул мне рукой и двинулся дальше со своими, а я вошел в нашу. Аудитория, которая, как оказалось, закрепленная за нашей группой, была относительно небольшой, но и нас насчитывалось всего около 30 человек. Парты напоминали школьные, за ними размещались по два человека. Не успел я сесть за стол, как рядом со мной устроилась Хидека, И глядя на сбешенный взгляд Эйелин, довольно улыбнулась. Сев позади нас, отстечка молча стала сверлить злобным взглядом мою спину. Ос, ухмыльнувшись, занял место за партой, стоявшей впереди. Потому как слегка тряслись его плечи, я понял, что он бессовестно ржет. Сделав рука-лицо, я закрыл глаза и тяжело задышал, пытаясь успокоиться. «Тут не занято», — отвлек меня от прачных мыслей о самоубийстве женский голос с сильным акцентом. Убрав руки, я увидел, что рядом с Озом стоит высокая, красивая девушка европейской внешности с короткой стрижкой. И, обращаясь к нему, она смотрела почему-то исключительно на меня. «Абсолютно свободно!» — подскочил тот, галантно склонившись в поклоне. «Для столь прекрасных девушек у нас всегда найдется место и за партой, и в сердце. Позвольте представиться, Азему Никамура». Герцогиня Урбинская Витория Диларавери. Очень приятно познакомиться. И опять замерла, пристально рассматривая меня. А я ощутимо напрягся. Италия, Рим, папа Костя и желание посмотреть ему в глаза. Девчули явно из этих кругов. Что ж, держи друга близко, а врага еще ближе. Надо деда озадачить насчет нее. Позвольте мне также представить мою сестру. «Хидека Никамура и князя Громова Владислава Андреевича!» Привстав и обозначив легкий полупоклон, я сел на место, решив про себя, что будут присматривать за ней. Не просто же так она подошла именно к нам, хотя свободных мест было много. Благосклонно нам кивнув, она грациозно села за парту, а Оз, сияя как новенький червонец, умостился рядом. «Бабник!» — тихо прошипела Хидека. «Громоотвод!» В ответ шепнул я. Мы глянули друг на друга и тихо рассмеялись. «Чего это вы там смеетесь? Я тоже хочу!» Эйлин почти легла на парту, чтобы втиснуться между нами. Ну вот», — негромко сказала Хидеки. «Я спрашивала у Влада, правда ли, что отстейки, когда скачут на лошади, справляют нужду прямо в седле, а если захочется по-большому, как они это делают?» «Что за чушь?» Моментально взвилась Эйлин. А правда, что ваш самурай, наступив на дерьмо, не сходя с места, режет себе пузо, считая себя опозоренным. Поэтому вам пришлось везде поставить отхожие места, чтобы снизить смертность. Да кто тебе это сказал? Теперь уже подскочила Хидеки. Ос, если ты не прекратишь ржать, я тебя стукну. Прошипел я, пихая его в спину. Ой, не могу. Не удержавшись, расхохотался он во весь голос. Гадят на коне и режут пузо? Я сейчас сдохну от смеха. «Влад, можно я всегда буду ходить рядом с тобой? Ну, пожалуйста, я так не веселился уже очень давно». «Можно, можно. Главное, не помри от смеха раньше времени». Так тихо, препод зашла. Девушки еще померились злыми взглядами, но, услышав меня, поспешно сели. При этом у меня возникло ощущение, что все только начинается. «Здравствуйте, уважаемые студенты», — начала она. Меня зовут Алла Евгеньевна Трубецкая. Я заведующая кафедрой боевой магии и ваш куратор на все время вашего обучения. Надеюсь, мы поладим, и поводов для беспокойства за вас у меня не будет. При этом она так на нас посмотрела, что все сразу поняли, что ее лучше не беспокоить. Вы группа 1А, первая в своем потоке. В ней собраны самые сильные студенты на момент поступления. Можете собой гордиться, вы признаны лучшими среди сотен поступивших. Для начала вам необходимо выбрать старосту группы, но понимая, что вы все еще друг друга не знаете, я позволила себе принять это решение самой. Через месяц вы сможете выбрать того, кого хотите, или оставить все как есть, если работа вашего представителя всех устроит. Также необходим один человек в дисциплинарный комитет. По традиции им становится самый сильный человек в потоке, и тут сомнений в моем выборе ни у кого не должно возникнуть. Так что в дисциплинарный комитет назначается Владислав Андреевич Громов. Возражения есть? Нет? Ну и прекрасно. Со своими должностными обязанностями ты познакомишься после уроков на совещании в кабинете представителя студенческого совета. Старостой группы на основании изученных дел предлагаю назначить Хидеки Никамура. В своей школе она несколько лет с успехом занимала должность председателя школьного совета. Имеет множество благодарностей как от учеников, так и со стороны попечительского совета школы. Думаю, на сегодняшний момент это наилучший кандидат. Со своими обязанностями, Хидеки, вы также сможете ознакомиться подробнее там же, где Игромов. Кто-то хочет возразить? Нет? Какой у нас замечательный класс. Дружный, инициативный, прям не могу нарадоваться. Владислав Хидеки, выйдите к доске и представьтесь группе, чтобы вас все смогли разглядеть и запомнить. Чуя, что влезаю в задницу размером с космос, но не понимая причины хренового предчувствия, я и Хидеки подошли к учителю. Меня зовут Хидеки Никамура, наследная принцесса клана Никамура. У меня от удивления взлетели брови. Ранг-мастер, почти магистр, стихия земля, люблю кошек, спорт и книги про любовь, а еще петь. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. И она изящно поклонилась. Набрав в грудь воздуха и понимая, что подписываю себе приговор, но при этом ощущая какой-то непонятный азарт, я посмотрел на класс. Меня зовут князь Владислав Андреевич Громов, единственный наследник рода Громовых. Ранг высший, маг всех стихий. Люблю спорт, домашнюю выпечку с чаем на травах и лениться. Причем последнее чаще всего стоит на первом месте, улыбнулся я. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. И также поклонился. Осмелись питать надежды, что ваша лень не распространяется на учебу. С улыбкой прокомментировала мое выступление Алла Евгеньевна. «Ни в коем случае. Ленюсь я исключительно в свободное от занятий время». «Прекрасно. Можете сесть на свои места. После уроков отправляйтесь в комнату студенческого совета. Она находится в левом крыле основного корпуса, вторая дверь справа». Вернувшись на свое место, я попытался понять, что меня тревожило в связи с этим назначением. Что-то не давало мне покоя. В чем подвох-то? «Прошу прощения». Чуть напряглась Алла Евгеньевна, будто к чему-то прислушиваясь. Мне необходимо отойти, постарайтесь не шуметь в мое отсутствие. После этого урока у вас будет экскурсия по академии, так что не расходитесь, за вами придут. А после можете быть свободны. Завтра полный учебный день, расписание вам пришлют на планшет. Влад Хидеки, не забудьте посетить студенческий совет. Дождавшись наших кивков, она вышла, плотно закрыв за собой дверь. «Похоже, у сестренки наконец-то появился парень», — повернулся к нам с хитрой ухмылкой Оз. «Брат!» — возмущенно вскрикнула она. «Оз, щадам по шее, ты целый день выпрашиваешь». «Правильно», — влезла в разговор Эйлин. «Она не его девушка. Его девушка, да и почти жена — это я». «Ты мне не девушка и не жена», — зарычал я. «Посмотрим», — ухмыльнулась она, — «все равно будешь моим. Так что лучше сразу прими это как факт, тебе же проще будет». «Как у вас весело», — присоединилась к беседе Витория. «Такие страсти кипят, прям как у нас в Италии. На миг мне показалось, что я дома. Две девушки сражаются за парня и в ожесточенной схватке погибают, а он, опечаленный, утешается в объятиях другой более умной» и она многозначительно посмотрела на меня. «Я вот тебе сейчас как утешусь!» Едва не кинулась на нее отстычка. «Всю дурь из головы выбью!» «А сможешь?» Сощурила глаза итальянка. «А то хвалиться может каждый, а вот сделать!» Слушая их перепалку, я все больше понимал, в какой заднице оказался, и ведь это только начало. Прозвеневший звонок оповестил нас об окончании урока, и мы с Хидеки отправились искать комнату студенческого совета. Обнаружили мы ее быстро. И вот я, замерев перед дверью, почему-то никак не мог решиться ее открыть. Тревожное предчувствие било в голове на батом. Видя мою нерешительность, она взяла меня за руку и решительно толкнула дверь. Э привет», — сказал я, понимая всю глубину подставы. На меня удивленно, испуганно смотрела Ольга Долгорукая, сидящая во главе стола.